12 Отлучение Спинозы 1656 год Херем Историк Артур Херцберг в свое время назвал Баруха Бенедикта Спинозу 1634-1677 первым современным евреем. Потому что Спиноза первым вышел из еврейской общины для того, чтобы перейти в христианство. Спиноза был пантеистом и верил, что Бог внутри природы, что он не автономное бытие со свободной воли. В системе Спиноза, писал еврейский философ Луис Якобс: "Бог и природа рассматриваются как разные названия одного и того же. Бог не существует за пределами или отдельно от природы. Он не создал природу, но сам есть природа". Эта доктрина столкнула Спинозу как с иудаизмом, так и с христианством. С его точки зрения, абсурдно приписывать Богу Такие атрибуты, как воля, разум, это все равно, что требовать от Сириуса, чтобы он лаял только потому, что люди назвали его собачьей звездой. Спиноза стремился создать этическую систему, основанную на разуме, а не на сверхъестественном откровении. Отлучение 23-летнего спинозы раввинными Амстердама было следствием отрицания им ангелов, бессмертия души и божественного происхождения Торы. Руководители общины предупредили Спинозу чтобы он отказался от своей ереси, но когда он не подчинился, издали запрещение. Будь он проклят, когда он выходит, и проклят, когда входит. Пусть Бог не прощает его грехов. Пусть Бог гневается и сердится на этого человека, и обрушит на него все проклятия, которые записаны в Торе. Пусть Бог вычеркнет его имя под небесами, и пусть Бог уничтожит и уничтожит его и выбросит из колен израильских отлучения на еврите Херем спинозы было абсолютным. Ни один еврей не должен был иметь с ним дело, говорить с ним или стоять ближе четырех шагов. После Херема, по-видимому, Спиноза больше никогда не разговаривал ни с одним евреем. В своих поздних работах Спиноза был предтечей библейского критицизма. В анонимно опубликованном В политическом трактате он доказывает, что Тора не могла быть написана одним лицом. И вся она может датироваться временем Маше. Он утверждал, что Тора написана Эзрой 8 веков спустя после Маше. Он обращался с Торой не как с божественным откровением, а как с человеческим документом. В соответствии со своей философией спиноза считал что описанные в Библии чудеса невероятны, поскольку противоречат законам природы. Либеральные евреи уже давно выступают против отлучения Спинозы как проявления религиозной нетерпимости. 1950-е годы израильский премьер-министр премьер Бен-Гурион настаивал на ретроспективной отмене Херема, но раввины Амстердама не откликнулись на его предложение. За несколько лет до Спинозы другой голландских еврей, другой голландский еврей Уриэль Дакоста 1585-1640 год, тоже выступил против Амстердамской религиозной общины и был отлучён Но в отличие от Спиноза, докоста был сильно травмирован Херемом и раскаялся в своих заблуждениях. Унизительное наказание, которое ему пришлось перетерпеть, прежде чем он вновь был принят в общину, включали публичную порку в присутствии мужчин и женщин. Почти сразу же после этого он покончил жизнь самоубийством. Учитывая подобные последствия Херема, можно считать большим счастьем, что в прошлом подобные меры практиковались крайне редко. Отлучение почти не применяется и сегодня, кроме тех редких случаев, когда мужчины оказываются дать своим женам развод по нормам еврейского права.